Глава 5. Все гораздо сложнее. Этот путь никогда не славился чем-то дурным и опасным. Передвижение людей были здесь делом обыденным. Ноги мерили тоннель шагами. Привычные движения, выработавшие за долгие годы в метро своеобразную походку, позволявшую без дискомфорта пересекать нескончаемую верницу шпал. Трудно было сказать сколько десятков, а то и сотен километров, намотал на свои ноги Сергей, двигаясь по темным железобетонным жилам подземного мира до все эти годы. Но именно в такие моменты его, как и сейчас, посещала одна и та же мысль. Сколько продержится еще конструкция? Конечно. Решение таких конструкций дело не одного года, но дело времени. Тем более, когда поддерживать прежний уровень обслуживания невозможно, а то, что по зубам жителя метро не отвечает требованиям сохранения подземелья на бесконечно длинный срок. Разумеется и сама земля конечно, но это в былые времена не особо любили замечать. Воздух, вода, нефть, леса, все это было, а когда кончится к чему думать, если все это пока есть. Но теперь, когда горские выживших получили мир, сузившись до объемов метро, мыслилось иначе. Когда раз за разом ты проходишь по одному и тому же тоннелю, ловя тусклым светом карманного фонаря, жужащего от нажатия ладони, чтобы осветить новые трещины новые отколовшиеся от свода куски, сочащиеся от грунтовых вод под стены в трещинах, как морщинах старости и неминуемой смерти. Вот сейчас, наверное, каждый думает о том, сколько осталось их миру. Маломайский так и думал бы об этом, пока впереди, в конце тоннеля, Не забрежил тусклый, как сама едва теплеющаяся надежда на будущее, свет ближайшей станции. Однако ему постоянно мешал попутчик. Странник то прыгал по шпалам, то шел по рельсам, балансируя руками, как канатоходец, и срываясь всегда, хватал Сергея за плечо, чтобы не упасть. «Ты не можешь идти нормально?» – проворчал Сергей. «Можешь!» – прокряхтел Странник, в очередной раз соскочив с рельсы. «Ну так иди нормально!» «Нормально!» «Да где же нормально, если ты мне вот-вот рукав совсем оторвешь?» «Оторвешь!» Сергей вздохнул. «Чего же ты дебил такой?» Буркнул он сам себе под нос. «Дебил! Дурку!» Произнес странник. «Сам такой!» Добавил он вдруг. «Что?» Маломайский остановился и посветил фонарем в лицо попутчика. К его удивлению, тот даже не зажмурился. «Дебил нет! Странник! Дебил зачем? Обидно!» – проговорил юродиво. «Вот даже как!» – хмыкнул Сергей. «А ты в самом деле очень быстро все схватываешь!» Маломайский снова вернулся на прежний курс и зашагал по тоннелю. «Не обижайся, стран это ведь я так, не со зла!» «Обидно!» – повторил идущий следом попутчик. «Ну ладно, прости!» Раз уж ты соображать начал в речи взрослых людей, объясни мне, зачем ты искал того ребенка, А теперь Веру. Вера? МОЗ. оживился странник. Вот-вот, вот именно об этом я и спрашиваю. Что такое МОЗ? МОЗ. Повторил попутчик еще громче. Да я понял. А что это такое? МОЗ! Сергей снова остановился и снова посветил фонарем в лицо попутчика. И ты хочешь сказать, что ты не дебил? А? Нет, все-таки можешь обижаться.